Глава тридцать первая. Я сижу на совещании, пытаясь не зевнуть. Директор вещает что-то про планы на следующий месяц, но голова у меня забита абсолютно другим. Как только Марина Викторовна переключается на расписание физкультуры, я вдруг замечаю движение в учительской. Коллеги начинают перешептываться, будто почувствовали что-то интересное. А теперь, коллеги, голос директора обретает больше энтузиазма, чем обычно. Хочу представить вам нашего нового учителя физкультуры... Прошу любить и жаловать, Илья Викторович. В дверь учительской входит мужчина, довольно молодой, красивый, подтянутый, широкой улыбкой на лице. Темно-синий спортивный костюм обтягивает недюжую фигуру, подчеркивает крепкие мышцы рук и не только рук. У него уверенная осанка, и можно сразу понять, что из тех, кто привык быть в центре внимания, по крайней мере, в спортивном зале. Стоит ему шагнуть вперед, как я замечаю, как почти все женщины-учительницы начинают переглядываться, кто-то даже тихо шепчет что-то соседки и по аудитории разносится сдавленный смешок. Ну вот, наконец-то, что-то приятное в нашей школе. Вдруг тихонько бросает Нина Петровна, преподавательница географии, вокруг нее раздается еще больше хихиканья. А то Натан Михайлович и Глеб Сергеевич уже устали вдвоем отдуваться на 8 марта. Добавляет ее подруга, учительница начальных классов. Та еще шутница, хотя с виду почтенная дама, учительница начальных классов. Директор строго хмурится. «Коллеги, прошу вести себя профессионально, все-таки мы в образовательном учреждении». Хочется фыркнуть. «Профессионально?» Директор сама-то видит, что этот Илья Викторович похож на героя из фитнес-журнала, которому только остается улыбнуться для обложки. С другой стороны, смешно наблюдать, как учителя физики и математики переглядываются как школьницы. Совещание заканчиваются, я поднимаюсь из-за стола и подхожу к завучу, чтобы отдать ей запрошенные центром соцзащиты характеристики на многодетных. Приходится немного подождать, потому что я такая не одна. Но я особо не спешу, у меня сейчас окно, и только после него оставшиеся два урока. Когда спускаюсь в учительскую, там уже вовсю кипит обсуждение нового физрука. Ну что, дамы? Нина Петровна делает широкий жест рукой. Кажется, конкуренция в нашем педагогическом коллективе резко возросла. Такого красавца давно не видели. Что, наша Люба Вон держит планку? Подхватывает Лариса Ивановна, учительница литературы, подмигивая мне. Боксера нашла, а тут еще и физрук. Надо подумать, кому из них победа достанется. Боже. Закатываю глаза, я чувствую, как начинаю краснеть. Перестаньте, ну... И это они еще не знают, что мы с Мироном... Просто иронизирует на тему, что в класс такой и папашка-одиночка достался. Но, конечно, их не остановить. Обсуждение физрука становится темой дня, но мне некогда ввязываться в эти разговоры. После уроков набрасываю плащ, хватаю сумку и спешу к выходу. Сегодня договорились с Мироном поужинать. Спускаясь на первый этаж, я собираюсь быстро сбежать из школы, но замечаю, что у кабинета математички Людмилы Николаевны толпятся Нина Петровна и еще несколько коллег, включая нового физрука. Они явно что-то обсуждают, а я собираюсь проскользнуть мимо. Люб, заходи, познакомься поближе, подзывает Нина Петровна. Ее глаза сверкают от интереса, и я понимаю, что она просто не может упустить шанс. Эм, ну ладно, бормочу я, входя в кабинет, хотя внутри все равно чувствую легкое раздражение от того, что меня снова втягивают в этот коллективный интерес к новому учителю. Илья Викторович, это Люба, говорит Нина Петровна, как будто это новое представление чемпионки мира по литературе. Очень перспективная учительница биологии, не замужем. Хочется воткнуть каблук Нине Петровне прямо в ее торчащую возле большого пальца косточку. Приятно познакомиться. Физрук улыбается и протягивает мне руку. Его рукопожатие уверенно, и он смотрит на меня с интересом. Я улыбаюсь в ответ, но в голове всплывает только одна мысль. Боже, теперь у физрука начнется свое маленькое шоу. Взаимно, отвечаю я, осознавая, что этот взгляд с блеском в глазах у него явно не просто дружелюбие. Ладно, мне пора. Добавляю, я стараюсь выйти из кабинета, пока не завязалась очередная теплая беседа. О, и мне тоже. Вдруг говорит Илья, как его там, подхватывая свою спортивную сумку. Могу тебя проводить до выхода, раз мы все равно идем в одном направлении. Ну вот, я чувствую, что теперь мне не отвертеться. Мы выходим из кабинета, идем по коридору, я пытаюсь вести какой-то легкий разговор, чтобы хоть как-то разрядить ситуацию. Как вам первый день? Спрашиваю, всё ещё чувствуя лёгкое напряжение в воздухе. Ну, отлично. Улыбается он. Понравилась школа и коллектив, кажется, тоже неплохой. О, у нас весело. Кивая, иногда слишком весело, как вы уже поняли. Мы подходим к выходу, и как только я толкаю дверь, сразу вижу Мирона. Он стоит у входа, ожидая меня. Как всегда, уверенный и спокойный. Но в его взгляде появляется лёгкий холод, когда он замечает Илью. Кажется, Викторовича рядом со мной. О, привет. Говорю я, подходя ближе. Это это Илья, новый учитель физкультуры. Спешно добавляю, я пытаюсь сгладить момент. Сегодня его первый день, и он пытается сбежать поскорее. Что-то такое происходит и очень стремительно, чего становится очень неуютно. А это Мирон. Рад знакомству. Говорит Илья с легким кивком, но в его тоне я улавливаю что-то напряженное. Мирон вместо того, чтобы пожать ему руку, просто кивает в ответ, как будто оценивает его. Я замираю, чувствуя, что в воздухе уже пахнет чем-то похожим на грозу. Они смотрят друг на друга, как... как старые враги. Ну, начинаю я, пытаясь отвести взгляд от обоих и разрядить обстановку. Нам пора ехать, правда, Мирон? Да. Отвечает Мирон, но его взгляд все еще направлен на Илью, как будто он готов к какому-то невидимому поединку. «Тогда до встречи, Илья Викторович». Говорю я с натянутой улыбкой, делая шаг к ступеням. Пизрук снова кивает, но я замечаю, что его глаза смотрят на Дорофеева холодно. Они оба выглядят так, будто только что вступили в безмолвный бой. И я оказываюсь где-то посередине этого напряжения. начиная спускаться со ступеней, надеясь, что Мирон тоже прервет свою дуэль взглядами и последует за мной. Как только мы садимся в машину и трогаемся с места, я бросаю на него косой взгляд. что это было. Что? Невинно спрашивает Мирон, но его губы сжаты, а взгляд все еще суровый. Вот эти вот, скрещенные мечи с новым физруком. Мирон слегка пожимает плечами, но я чувствую, что его злость далеко не прошла. Просто не люблю таких типов. Таких, как он? Я удивленно поднимаю бровь. Таких, которые слишком много улыбаются. «Отвечает он, стиснув зубы, и я уже не могу сдержать улыбку». «Да ладно тебе, фыркуя, он просто новый коллега, мы едва познакомились. Ты что, ревнуешь?» Мирон резко поворачивает голову ко мне, его глаза сверкают. «Не смешно, кошка». Я улыбаюсь, пытаясь разрядить ситуацию, и, конечно, мне льстит его реакция, но в то же время я понимаю, что он явно не в восторге от моего нового коллеги. И, кажется, не все просто так между ними. Что-то мне подсказывает, что они не только что познакомились».